Глава 17. Райлан сидел в машине возле своего бруклинского дома. Тот выглядел все так же, что естественно. Но таким же уже не был. Прошел почти год с тех пор, как Райлан уехал от этой жизни и ничего уже не было таким же. И его друг, его деловой партнер, принес в этот дом иную жизнь. Ладно, пора войти, сказал он себе. Надо действовать. Он собрал цветы и взял мягкую игрушку огромного радужного дракона и со всем этим пошел к входной двери. Странное чувство, конечно, стучаться в дверь, которая когда-то была твоей. Но через секунду он уже улыбался, как и собирался, потому что ему открыла Пэтс. Она стояла, высокая, широкоплечая, в шапке спутанных русых волос, глядя живыми синими глазами. Тут же она вскинула руки и притянула к себе Райлана в медвежьих объятиях. «Это ты! Как же я рада тебя видеть, Райлан! Поздравляю, мамочка!» Никак не могу к этому привыкнуть. И на нее готова смотреть весь день. Она такая красивая. Заходи, заходи, сейчас познакомишься с нашей Кэлли Роуз. Ой, дракон радужный, какая прелесть. Ты тоже такого хочешь? Нет уж, мамочкам цветы, а дракон ребеночку. Он ее будет охранять. Дракон-защитник, только ты мог такое придумать. Она взяла цветы и райла на за руку. И так стояла сильная и крепкая, пока он осматривался. Свежая покраска, кое-где новая мебель вперемешку с его старой. Радио няням, подвесная колыбель в кружевах, манеж с сеткой, пачка памперсов. В воздухе пахло цветами. Ни один он их сегодня принес к новорожденным. Ласковая сладкая жизнь. Новая жизнь, подумал он, которая ему не принадлежит. И понял, что его это вполне устраивает. Сам как, все нормально? Ага. Он повернул голову и чмокнул Пэтс в щеку. Все путем. Возвращайся, Колы хочешь. Ага, знаешь, тут у тебя красиво, Пэтс. Я серьезно, выглядит все очень счастливым. Мы этот дом полюбили. У него не только кости хороши, а еще и дух. Биг только сейчас поднялась с Келли наверх переодеть. Как выяснилось, мы обе те еще сумасшедшие мамаши. Хотели нарядить ее в смешное трогательное платьице, когда будешь с ней знакомиться. Как там дети и вообще все. Отлично. Страшно любят, когда у них ночует Нана. Папа, ты когда уедешь? Мая дохаживает последние дни, а потом еще младенчик. Ребята, вы в заправду домашние роды устроили? Так и было. Не стыжусь признаться, что я была напугана до усрачки. Она полила лед колой. Но все прошло более чем гладко. Биг настоящий воин. Прости, слеза прошибла. Ничего. Она просто через все это напролом, и Шерри, наша акушерка, была потрясающая. И вот появилась наша дочь. Самое красивое существо на свете. И она орала и кулачками размахивала, будто хотела спросить. «Что тут, блин, за чертовщина?» Она налила второй стакан, и они с Райланом чокнулись. «Вот они идут». Биг шла вниз по лестнице со свертком в пышном розовом платьице и чепчике подстать. «Мне кажется, сейчас не хватает салюта», — сказала Биг. «Музыки? Может, торжественного марша?» «Позволь представить тебя самому последнему чуду света» — Келли Роуз. Девочка выглядела так, как обычно выглядят новорождённые, будто вот только сейчас выплыла из какого-то загадочного мира. На лице цвета золотой пыльцы на шоколаде господствовали большие миндалевидные глаза, идеальная форма резной ротик и кнопка носа. Да, великолепно. Отличная работа, Биг. Лучшая в моей жизни. Хочешь ее поддержать? Еще бы. Он отставил колу, взял ребенка, и у него растаяло сердце. У меня всегда будут для тебя конфеты. Что бы там мама ни говорила. Можешь на это рассчитывать. Келли смотрела на него так, будто его слова ее заинтересовали. И тут же срыгнула ему на рубашку. Как в прошлое вернулся. Ой, прости. Биг со смехом схватила салфетку с плеча. Нормально, все у нас хорошо. Можем постирать твою рубашку, предложила Пэтс. У нас тут стирка сейчас круглые сутки. Все нормально, повторил он. Потрясно выглядишь, будто и не рожала неделю назад. Спим урывками, соски у меня все еще не приспособились, и семифунтовых памперсов у нас полтонны в день уходит. Ты нам дракона привез. Я Кэлли привез дракона и прошу это помнить. Он сел с девочкой на руках. Бик тоже опустилась на кресло, подняв ноги. Волосы она постригла, как Холли Берри, до да глаз и была почти так же неотразима, как ее дочь. Как там твоя мама? спросила она. Нормально. Ей тяжело, конечно. Дом был для нее как отец. Дети с ней сегодня остались. Это со всех сторон хорошо. На одну ночь? «Ага, я завтра обратно». Мо на этой неделе выступает со своим весенним танцем. Майя выходит на финишную прямую. Мне еще в главную контору потом заглянуть. Разговаривая, он гладил пальцем щечку ребенка. Сбросить им еще готовые работы, поговорить с каждым. «Ты ведь знаешь, что кобальтовое пламя, обращение демона-убийцы, стало хитом?» «Спасибо, детка», — сказала она Пэтс, принесший апельсиновый сок. Развитие ее отношений с «Ангелом» добавляет остроты и эмоций. Плюс, сама понимаешь, битв. И все это меня наводит на мысль о создании команды, о которой мы говорили раньше. «Наш клуб супергероев?» «Ага, они просто те гибридов, что мы делали. Передовой отряд». «Передовой отряд». Биг задумчиво покрутила ногой. «В военном стиле и в политическом тоже. Мне нравится». «Понадобится предыстория, сводящая нужных нам персонажей вместе, и нужна инфраструктура. Где штаб, как он выглядит. Тебе придется придумать какое-то очень-очень большое зло, чтобы надо было создать такую команду и ее сохранить». «Да, я об этом думаю. Кое-какие заметки сделал, несколько набросков. Думал поговорить об этом с Джонасом, а потом можно телеконференциями общаться». Биг, деточка, от чего тебе не съездить в офис с Райланом? Пэт вытянула руку, предупреждая возражение Биг. Ты же знаешь, что тебе этого хочется. Молока у нас во фризере хватает. Ты ее кормила где-то час назад, так что еще не скоро. Смотайся на пару часов. Ты серьезно? Справишься? За возможность получить ее в безраздельное пользование? Еще как справлюсь. Райлан тебя отвезет и привезет. Тебе пока еще рано пешком ходить так далеко. «Но когда ты вернешься, сможем нормально погулять. Возьмем Келли подышать воздухом. А сейчас давай». «Два часа. Это будет нормально. Два часа», — повторила Бика и посмотрела на дочь. «Я с ней еще на две минуты не расставалась. Вот не знаю, надо ли. Нет». «Не буду я сумасшедшей мамашей, не буду». Она выдохнула. «Ладно, поехали в дурдом обсуждать передовой отряд». Получилось так, что он остался на две ночи отчего дети и их бабушка были в восторге, пока бушевал мозговой штурм. Один из этих вечеров он проводил за пиццей в забегаловке на вынос, где они сларили и обычно брали пиццу за столом в своей прежней столовой, одновременно вместе со своими партнерами утверждая сюжетные линии или отбрасывая их. «Послушай, мне нравится этот визуал мрачной здоровенной пещеры штаба». Джонас откусил пиццу, ту, которая была с мясом. Стеллактиты, сталагмиты, проходы но слишком уж напоминает комиксы про полудемонов. Терпеть не могу, когда он прав. Биг взяла один набросок из рассыпанных на столе. Потому что мне жуть до чего нравится этот великанский самосветящийся каменный стол. Важно, что с дистанционным управлением. За человеком никто, все еще гоняются военные. Все равно можно бы пещеру, вслух подумал Джонас. Но не глубокое подземелье, а вырубленное в горах типа. «Анды, скажем». Они прикидывали варианты. Джона с одной рукой ел, другой рисовал. Проснулась и заплакала девочка. «Вот кто проголодался», — сказала Бик, прежде чем Пэтс успела встать. «Я ее уже взяла. А Гималая не лучше. Таинственно выходит». Она взяла Келли из колыбели и села расстегнуть рубашку, чтобы покормить ребенка. «Не знаю, зачем вам заталкивать их в пещеры и подземелья?» — пожала плечами Пэтс. Я к тому, что там тьма. Они всегда силами тьмы сражаются. Дайте им остров какой-нибудь, уединенный тропический остров. Солнце и пляжи. Все замолчали на полных 10 секунд. Извините, ребята, я же не эксперт. Не в том дело, Райлан замотал головой. Мы сейчас сидим и думаем, какого чёрта нам самим это в голову не пришло. Остров передового отряда. Вдали от морских торговых путей подхватил Джонас. Роскошный и нетронутый. Может человек-никто заставить остров исчезнуть, чтобы не был виден ни со спутников, ни с самолётов. Я над этим поработаю. Он поднимается из моря далеко в тумане времен. Биг просияла, глядя на Пэтс. Как я тебя сейчас люблю. И чтобы был водопад. И вулкан, добавил Райлан. Надо, чтобы там был вулкан. А сам штаб, чтобы был стеклянный. Прозрачный, будто его и нет. Черт побери, мне это по душе. А ты пэтс-гений», — сказал Джонас, начиная новый набросок. «Отличная продуктивная поездка», — думал Райлан, проезжая подкрытым мостом в Крик. С дебютом пламени определится костяк передового отряда. Начнется разработка следующего приключения человека «Никто», и работа пойдет. Что до личного, он теперь знал, что полностью и окончательно понял. Дом в Бруклине принадлежит его друзьям, и он даже радуется той жизни, что они там построили. Ужинать придется у матери, как она его и предупредила, и выслушать все подробности пребывания там детей. Привезя их домой, выкупов и уложив, он собирался вернуться к работе. В голове созревали идеи. И тут он увидел Эдриан, идущую через дорогу со своей большой собакой, облегающие штаны цвета дикорастущих фиалок, до середины икры так что виден рельеф мышц. Топ открыт со спины развивается на ветру. И черные кудри на голове тоже. Райлан ощутил ту же тягу, но на этот раз не почувствовал себя настолько виноватым. Все же он вздрогнул от смущения и чуть не проехал мимо дома матери. Резко свернул на дорожку и, когда вышел из машины, увидел, что Эдриан с собакой сворачивают за угол к дому. Она собиралась бежать домой, но неожиданно для себя пошла в обход домой идти она не была еще готова и потому свернула к тише отметила что машина райлана все еще стоит перед домом сарафанное радио городка ей сообщила что он поехал на пару дней в нью-йорк она его не видела со дня похорон деда она направилась к двери но тут услышала крики и смех на заднем дворе и пошла в обход еще раз фини и Колин на всю катушку использовали дворовый комплекс они оба раскраснелись под яркими капюшонами взбираясь по ступенькам и съезжая по горке. Эдриан открыла калитку и спустила Сэдди. Собака бросилась к детям, они ей навстречу. «Здравствуй, Сэди, привет!» Дети повалились на собаку. Эдрен, и тебе привет!» «И вам привет. Отличное воскресенье, правда? Хотите поиграть немножко с Сэди? «Мама говорит, что Сэди будет у нас суррогатной собакой, то есть заменяющей» пока Тадеушу не исполнится хотя бы год. Это еще 218 дней». «Только Финиас так может», — подумала она. «Сэдди очень хочет быть твоей суррогатной собакой, как твоя мама Колин. У нее будет девочка, а у них пенисов нет». «Я про это слыхала. Ты будешь отличным старшим братом, вот как Финиас». «Надеюсь, но у него мальчик с пенисом». «Но вот у меня ни мальчика, ни девочки не было». «Не пришлось мне быть старшей сестрой так, что вам обоим повезло. Пойду поздоровай с твоей мамой, Финн». Она сказала, чтобы мы тут играли, она будет кормить ребенка и класть его спать. А кормит она его молоком из груди. Мальчики так не могут. «Чувствуется, ты основательно подготовился». Она подошла к кухонной двери, заглянула. Тиша, сидевшая у стола, сделала приглашающий жест рукой. Впервые за много часов присела. Ребенок спит, мальчишки играют на улице, Монро музыку пишет. Отсюда слышно. И на ужин мы заказали доставку, потому что я так сказала. Угощайся всем, что на тебя смотрит. У меня свое. она показала на бутылку с водой. Вид у тебя усталый. Зубы лезут. Как это быстро забывается. Твоя мама уехала нормально? Да, пару часов назад. Было, в общем, интересно. И это, скажем так, перемирием длится? В смысле, я знаю, что она была несколько дней в Вашингтоне, но не помню, чтобы она здесь оставалась так долго. Рекорд. Я бы не назвала это перемирием. Эдриан села. Скорее, изменение курса. И оно держится. Она всерьёз намерена и пытается. И я хотела тебе сказать, что она согласилась на производство. Мы сейчас согласуем всякие мелочи, но скоро запустим». Я тебе все на почту скину, если хочешь запустить этот шар. Надо будет, если ты твердо решила это сделать на второй неделе мая. Я хочу успеть до школьного выпуска, так что да. Считай меня в команде. А у тебя тоже усталый вид. Может, и есть слегка. Встречалась сегодня с руководителем работ, с инспектором. Запускаю Кайлу на дизайнерскую работу, так что будем в почте и в мессенджерах обсуждать свои идеи». Что вы с Джен держите рицу в порядке, я знаю, но мне все равно надо участвовать. Он бы так хотел. Не давай сюда добавим то, что ты опустила. Ты с этим частным детективом виделась? Эдриан отстегнула бутылку от бедра и сделала долгий глоток. Ага, женщина серьезная и сообразительная. Она всерьез думает, что по этой последней открытке, может быть, его удастся выследить. У открытки есть издатель, она отличается от прочих. Тут тоже повод для беспокойства. Он вновь нарушил свою систему. Хотел пнуть лежачую поэтому, Но это детективша, Рэйчел Макни, сказала, что он допустил ошибку. Раньше не было шанса его выследить, сейчас есть. Может быть, она права. В любом случае, моя мать хочет это сделать, а я хочу ей не препятствовать. Она посмотрела в большие стеклянные двери и улыбнулась. Сэдди на седьмом небе. И мальчишки тоже. Мне нравится, что у Фины есть закадычный приятель. Большим мозгам нужны приятели, и вместе они становятся маленькими заразами. Колин очень разочарован, что у него будет не братик, а сестричка без пениса. Он часто об этом говорит. Мне жаль, что не смогу увидеть Финового братика с пенисом, но мне пора. Можешь остаться, еды принесли достаточно. Так бы и сделала, но мне нужно хореографию поменять в паре мест». А тебе там не будет опасно одной в большом доме? Он не просто большой, он родной дом. И со мной с Эдди. Если передумаешь, просто возвращайся. И не волнуйся насчет работы. Я запущу этап и определю даты». Эдриан встала. «Так Райлан еще не вернулся?» «Майя говорила, что его ждут сегодня к семейному ужинам». Тиша отклонилась на спинку стула. «А почему бы тебе не приударить за ним?» «Что?» Эдриан даже вздрогнула. Райлан? Ну нет. Это даже как-то странно. А что такое? Очень симпатичный. Явно не псих, насильник, убийца с топором. И одинок. Я дружу с его сестрой. Его мать у меня работает. Я знала его жену и очень ее любила. Он все еще ходит с кольцом. А самое главное, много времени прошло, как я вообще западала. Заржавело все. «Ну, прошлой осенью ты с тем парнем пару раз виделась?» «Именно что пару раз, и по его инициативе я только отвечала». «И знаешь, вот не было искры, а это нужно, чтобы она была». Она помолчала и вздохнула. «Вот секса мне не хватает, врать не буду. Но не так, чтобы кадрить друзей или ходить на свидания, где искры нет». Эдриан пристегнула бутылку с водой на место. «Может, ты мне Монро одолжила бы, всего на пару часиков?» «Он это умеет, но нет. Найди себе своего мужчину». «Как-нибудь потом. Ребеночка за меня поцелуй, а я себя Эфинову суррогатную собаку потащу домой». Тиша засмеялась. «Он тебе про это рассказал? Мне пришлось это выдать, когда он мне начал приводить статистику про собак в доме ради детей. Мне к недопятилетнему ребенку и младенцу, у которого зубы режутся, только энергичного щенка не хватает». «Это понятно. Значит, я тебе пришлю окончательный вариант с дорожной картой». Тиша встала проводить ее до двери и потом сказала вслед. «А ты знаешь, что мы с Монро сперва были друзьями?» «Как долго?» — обернулась Эдриан. «Пять минут?» «Восемь. Сумели выдержать восемь минут. Подумай на эту тему». Эдриан молча помахала рукой, прицепила Сэдди на поводок и побежала прочь. К концу следующей недели, когда апрель рвался расцвести в промежутках между холодными дождями и ночными заморозками, Рэйчел Макни сидела в гостиной у Эдриана. Рэйчел, крепко сложенная женщина возраста за 40 одетая в темно синюю водолазку и костюм цвета серого камня, пила кофе без молока. Полицейский в отставке. Она со своими прямыми короткими волосами под цвет костюма. Выглядела скорее как приветливая библиотекарша чем как частный детектив, имеющий свое агентство. Может быть, поэтому и с не чувствовала себя свободно. Я не ожидала так скоро вашего доклада. У меня есть для вас доклад в письменном виде, но я думала, что вы хотите ознакомиться с прогрессом расследования из первых рук. Я и прогресса не ожидала так скоро. «Вы давно уже с этим возитесь», — сказала Рейчел с очевидным сочувствием. «И действительно без прогресса». Но до сих пор ваш сталкер пользовался дешевой белой бумагой, дешевыми белыми конвертами и стандартными марками с американским флагом. Ему хватало ума не лезать конверт при заклеивании. Печатные буквы рисовал от руки, чтобы нельзя было вычислить ни принтера, ни печатающего софта. И писать стихи вручную — это более личное. Рэйчел повела бровью и кивнула. Да, и чернила всегда одни и те же. Паста дешевые шариковые ручки. Я думаю, что марка ручки всегда одна и та же. Это явно человек привычки. Но на этот раз он привычку нарушил. Вы смогли проследить открытку? Смогла. И агент ФБР, назначенный на ваше дело, тоже сможет. Когда до него доберется? Сейчас же вы мой единственный клиент, ваша мать это требование сформулировала абсолютно ясно. Это она умеет. Умеет. Так вот, я хочу сказать, что могу вот это новое сообщение использовать как зацепку воспользоваться его ошибкой. Этот человек мог выбрать какую-нибудь распространенную открытку крупного издательства, а выбрал дешевую и малотиражную. Малотиражную? Открытки код клуба Это индивидуальная предпринимательница в Сильверспринг. Штат Мэриленд. Издание и продажу этих открыток она начала 11 февраля этого года. Очень-очень малое предприятие Мизерицо. Эдриан. Эдриан. Она работает из дома, снимает своих кошек, шесть штук. Муж иногда ей помогает, как она сказала. Она ему продала эту открытку? Нет, она у себя в доме не продает, Точнее, не продавала, пока не поставила веб-сайт и не начала продажу онлайн. Но это только неделю назад. У ее сестры бумажный магазинчик в Джорджтауне. И туда она отдала партию открыток. 11 февраля. Еще миссис Линой, владелица Кот-клуба, в следующие две недели договорилась о продаже своих открыток в трех других точках. Одна из них в центре Сильверспринг. Место, где она регулярно делает покупки. Приняла эти открытки 23-го. Еще два киоска. Один в Беттезде, Мэриленд. Другой на северо-западе округа Колумбия, 2 марта. Значит, открытка, которую он мне послал, взята в какой-то из этих трех точек. Да, и это сужает поиск. Эти открытки продаются отдельно или наборами из восьми штук с разными картинками. Ее сестра взяла 6 наборов и 24 отдельных, включая открытку про плохой день до того времени, когда была отправлена ваша. Среди прочего, мы знаем о продаже восьми наборов и шести открыток того варианта, что получили вы. Он живет в тех местах, или был проездом. Ни в одной этой лавочке нет видеозаписей с охраны от нужных нам чисел. Некоторые открытки были оплачены кредитными картами, другие — наличными. В разговорах ни один менеджер или продавец не мог вспомнить, кто их покупал. Никого не было примечательного. Рэйчел отставила кофе и надела красные очки для чтения, чтобы свериться с записями. Вот временной график. Последнее стихотворение, посланное обычным путем, имеет штемпель от 10 февраля и отправленное из Топ-Пейки Канзас. «Вы утверждаете, что взяли почту из ящика 13 февраля. Видели конверт, но не стали в тот момент его вскрывать». Она снова подняла взгляд с выраженным сочувствием. «В тот день, когда умер ваш дед». «Да». Траурные извещения, статья о вашем деде, его жене и вашей семье были в местных газетах 17 февраля. И в этот же день появились на веб-странице Travelers Creek. Да, Эдрин выпрямилась. А на следующий день эта открытка поступила в продажу в Джорджтауне, еще через несколько дней в Сильвер Спринге, еще через несколько в передвижных киосках. Верно. На открытке штемпеля 16 марта за 10 дней до похорон объявлена в газетах и на городском веб-сайте. Эта открытка была направлена не в ваш почтовый ящик, а на адрес ресторана. И вы ее открыли в день после похорон. Эдриан встал, и Сэдди подняла голову. Посмотреть, нужна ли она. И следила за девушкой, пока та расхаживала по комнате. Еще было в газете Кити Хоки. Мой прадед там тоже открыл рицус когда туда переехал, еще до моего рождения. Мои дед с бабкой его продали, когда родители деда скончались. Слишком трудно было бы держать оба ресторана. Этот тип много где мог прочесть о смерти моего деда. Мог. Я думаю, что он просматривает ваши местные газеты, выискивая упоминания о вас или вашей семье. У него есть доступ к вашему блогу. Он смотрит стримы ваших тренировок, покупает ваши DVD. У него они наверняка есть все, Эдриан, и смотрит он их часто. Ей пришлось подавить дрожь. Правоохранители согласны в том, что это не сексуальная одержимость. И я согласна. Он может быть асексуален. Может быть, даже он гетеросексуальная женщина. Но в его стихах ни малейшего намека на сексуальную обсессию. Он наслаждается властью над вами иным образом последовательности и краткость стихотворения угроза причинить вам вред. Он слишком наслаждается тем, что портит вам жизнь, чтобы ее прекратить». «И что в итоге?» Рейчел только развела руками. «Эскалация — нехороший признак. И хотя он никогда не пытался привести эти туманные угрозы в исполнение, может, никогда и не попытается. Вам бы стоило подумать о личной охране. Я бы могла отдать какие-то рекомендации». «У меня есть седи, и есть система охраны. Я учусь по онлайн-курсам самообороны, боевые искусства. Возможность нанять телохранителей я не рассматриваю. На какой срок? Это может тянуться еще лет 10 или 12. Ожидание как часть пытки, не знать, прекратится ли она когда-нибудь. И все думать, что делать, когда и если будет попытка. И что это будет значить?» Эдриан села на место. Хотела бы поблагодарить вас за проделанную работу. Наконец-то какие-то реальные подробности за все время, сколько это тянется. Ну, я еще ее не закончила. Кое-какие ниточки надо потянуть еще. Ваша мать требует тщательности, Эдриан. А тщательность одно из главных моих качеств. Рэйчел вынула из портфеля большой плотный конверт. Копия моего письменного отчета, который я послала вашей матери. «Если будут какие-то вопросы или появится новое стихотворение, пожалуйста, сообщите мне». «Так и сделаю. Можно вас спросить, почему вы ушли из полиции?» «После второго ребенка мы с мужем поговорили и решили, что это слишком опасно. А работа частного детектива совсем не похожа на то, что в кино показывают. Это поиск, беготня и отчеты. А еще, добавила она, вставая. Мне хотелось самостоятельности. Самой себе ставить цели. Могу понять. Рейчел протянула руку. Ну, будьте умницы и не рискуйте. Я на связи. Эдрин отнесла блюдцы и чашку в кухню, вымыла их. У нее была работа, которой можно было заняться. Такая работа у нее всегда была. Но если остаться в доме, то она будет читать отчет, снова обдумывая все, что было сказано. теребя это как больной зуб. У нас тут для разнообразия солнце», — выглянуло с Что если я переоденусь и пойдем на улицу побегать? На улицу Сэди понимала, и что такое побегать, знала тоже. Она поспешила в прихожую, где висел ее поводок и одобрительно гавкнула. Пять минут я переоденусь в беговое и вперед.